Всю дорогу до Флоренции она спала. Их привезли в маленький отель в центре города. А через час она стояла на южном холме Флоренции. За её спиной возвышалась копия Давида Микеланджело. Внизу простирался город, который она любила заочно всю свою жизнь. День был пасмурный, и город был покрыт дымкой тумана. Он вырисовывался в этой дымке, как призрачное сказочное видение. Она мысленно представляла его себе в бликах солнца или в ночи с бездонным звёздным небом над ним. Она населяла его то жителями эпохи Ренессанса, то горожанами XIX века, а то ей казалось, что она сама родилась и живёт в нём. И Россия представлялась отсюда с этого холма гигантской варварской громадиной, где постоянно что-то разрушают и с кем-то воюют, и вечный холод леденит душу. Чувство одиночества снова стало подбираться к её сердцу. В Венеции Амир сейчас готовил кому-то лазанью и, может быть, думал о ней. Где-то в Хельсинки развились её дети, к которым она обязательно вернётся, и с ними Олег, которого ей предстояло ещё увидеть в Петербурге. И почему она действительно не родилась во Флоренции? Их гид по городу, наполовину итальянка, была красноязычна и часто произносила какие-то нелепицы. Информации было меньше, чем пауз, вздохов, попыток найти нужное слово. Марии это быстро наскучило, и она перестала послушно брести за ней, предпочитая отдаться потоку собственных мыслей и переживаний. Город внизу встретил их проливным дождём. Все выглядывали из-под зонтов, пытаясь рассмотреть стены соборов и домов. Ноябрь напомнил им, что осень всё-таки наступила. И лишь оказавшись в галерее Уффици, Мария с облегчением почувствовала себя в привычной обстановке музея, среди великих и отчасти знакомых полотен, где ей не нужны были ни гиды, ни попутчики, где не бывает одиночество, где собственные горести растворяются в улыбке столетий, где нарисованные мертвицами мертвицы волнуют больше тех, кто сморкается и отпускает идиотские замечания рядом с ними. Мария пробыла там до закрытия. Потом по мокром от дождя улицам пришла в отель. Небольшой, но уютный номер был сейчас как нельзя кстати. Мария переоделась и подошла к зеркалу. Она всматривалась в своё лицо и не узнавала его. За последние 10 лет она, кажется, разучилась видеть себя в зеркале. В их прежней квартире зеркала были совсем маленькие и плохо освещённые. К тому же, ей было совершенно некогда рассматривать себя. Потом, после переезда, у неё с год было только зеркальце в пудреннице, которое она часто и вовсе не могла найти в хаосе незаконченного ремонта. Сейчас на неё смотрела женщина, к которой надо было привыкнуть. Она была совершенно иной. чем десять лет тому назад, когда студенты посылали ей записочки с амурными стихами. На переносице так и остались две глубокие морщины, появившиеся в год смерти мамы. Взгляд был грустный и несколько отрешенный, но в лице определенно появилось что-то новое. Еще совсем недавно то, что было написано на лице, можно было прочитать с первого взгляда. Жена, заботливая, шумная мамаша, отважно борющаяся за свою семью в этой непростой жизни. Всё, как одномерное изображение было привычно глазу, не вызывая вопросов и сомнений. Теперь же её глаза перестали быть замочными скважинами, сквозь которые было легко разглядеть, что творилось внутри. Они останавливали любопытствующего и не пускали внутрь. И уже невозможно было поручиться за то, что способна натворить эта женщина. Вскоре пришла её соседка Аня. Они поговорили о том, о сём, при этом Анна не задала Марии ни одного лишнего вопроса. Прошло ещё немного времени, и вот Мария уже брела по улицам Флоренции в компании Ани и тех двух мужчин. которые ещё в Венеции забрали у неё Аню. Илона, их руководитель группы, эту ночь ночевала у своих флорентийских друзей, и её место досталось Марии. Мужчины казались Марии её ровесниками. Анне было 30 с небольшим. Отсутствовавшей Илоне и вовсе 20 с маленьким хвостиком. Сначала они брили все вчетвером. Потом разделились на пары. Анна шла рядом с высоким крупным бородачом, спокойным и добродушным с виду. Его звали Александром, и он занимался бизнесом. Мария оживлённо разговаривала с Михаилом, невысоким мужчиной с типично еврейской внешностью. У Михаила был острый взгляд, насмешливая улыбка, и в его высказываниях присутствовала некоторая эпатажность. Он тоже занимался бизнесом и, судя по всему, очень успешно. Нам надоело путешествовать VIP-ами. Да, всё красиво, по высшему разряду, все перед тобой на полусогнутых, но скучно, одиноко как-то. А как встретишь соотечественника, такая ты будешь такая рожа, бандюки. Вот и решили поехать с обычной группой, с нормальными людьми, так сказать. сообщил Михаил. Обе пары, то сближаясь, то отдаляясь, кружились по ночному городу, задерживаясь то у старого моста, то на набережной Арно, а разговор шёл между тем то об Италии, то о России. У Михаила, как и у Марии, тоже была учёная степень, но по точным наукам. И он играл роль прагматичного практика. со зрядной примесью эффектного цинизма. Желание Марии увидеть балкон Джульетты в Вероне вызвало у него приступ смеха. Ты и конченный человек, Мария, если тебе нужен балкон Джульетты. У тебя в голове хаос, и ещё. У тебя никогда не будет денег. Жаль, что тебя уже не исправить. Ты безнадёжный и испорчен умными книгами, которые абсолютно не помогают жить. нужно забыть все эти книги и выбросить их из головы как ненужный хлам я вот написал книжку для детей и сам издал её но это не помогает мне жить по законам сегодняшнего дня а сегодня нужно делать деньги ты хочешь путешествовать но ведь без денег ты не сделаешь и шагу а денег у тебя нет деньги это свобода а кто умеет их делать тот и свободен «Так значит, у тебя все есть? Ты и свободен, всем доволен и счастлив?» — спросила Мария. «Всем довольны только идиоты или бездельники. А у меня масса проблем. Например, что делать с теми деньгами, что у меня есть на сегодняшний день? Как их вложить и сохранить, чтобы мои мягкотелые потомки не распылили их в считанные часы?» Хм, не думаю, что эти проблемы так серьёзны в твоей жизни. Сотни, другая тысячи долларов это не деньги, от которых должна болеть голова. Ошибаешься. Речь идёт о полутора миллионах. Я не последний человек в городе. У меня и моего партнёра в Питере солидное дело, плюс два ресторана и ко всему карманный банк. но если с ним или со мною что-нибудь случится всё дело рухнет потому что ни мне ни ему замены нет потому что невозможно найти человека у которого есть голова на плечах нужные связи в городе и чтобы при этом ему можно было бы доверять это нереально вот так-то мария и михаил потеряли из виду аню с сашей И медленным шагом шли от набережной Арно к отелю. Марии было интересно слушать монологи её спутника. И она не постеснялась задать ему ещё один вопрос. Ну раз ты всё знаешь об этой жизни, тогда научи меня, как сделать хотя бы полмиллиона. Что это за способ? Только, пожалуйста, без криминала. Криминал это не по моей части. Там доходы гораздо выше. Но и риск намного больше. А мой способ простой. Надо просто в нужное время оказаться в нужном месте. Мария считала, что я известны все способы получения сверхдоходов в России. Но ей хотелось послушать самого Михаила. А если конкретнее? А конкретнее, пожалуйста. Всего есть, ну, скажем, 10 способов делать настоящие деньги. На первом месте, понятно, наркотики, на втором продажа оружия, на третьем, наверное, проституция. Но это чистый криминал. Это для профессиональных бандитов. Дальше то, чем занимаются чиновники. Это лицензии на продажу сырья, операции с землёй. Он перечислял то, что Марии было известно. Наконец он подошел к своему, как он выразился, десятому способу. «Мой способ наименее прибыльный, но зато практически не сопряжен с риском. Все знают, что у нашего города нет денег, но есть масса долгов, например, перед энергоснабжающими организациями, скажем, перед атомной электростанцией. Мы взяли на себя эти долги». Теперь не город должен платить, а мы. И мы платим, но не деньгами, а акциями предприятий, которые ничего не стоят и которые достались нам за копейки. Это старые убыточные предприятия, где производство почти или уже на нуле. Мы искупили эти акции, как я уже сказал, за ничтожную сумму, и расплатились ими с атомной станцией. Но теперь город должен нам. И должен реальные деньги. Их мы и получаем на вполне законных основаниях. Где-то сто тысяч долларов в месяц у меня сейчас есть. При этом заметь, я никого не обманул и никого не убил. Ни одного человека. У меня чистые руки. Мария знала и об этом способе. Месяца 3 тому назад она прочла о нём в журнале Деньги. Наибольшее впечатление она получила от последних фраз Михаила. Она потом не раз думала об этом и ещё о том, что может случиться с атомной станцией в результате этих манипуляций. Они подошли к отелю и, простившись, пошли каждый в свой номер. Аня тоже только что пришла. Они приготовились к осну и вскоре обе спали без задних ног. Утром, после дурацкого стандартного европейского гостиничного завтрака, Мария отправилась бродить одна по Флоренции. Одиночество не очень тяготило её. Хотелось идти по собственному желанию, куда глаза глядят. Купить себе что-нибудь из одежды и обязательно здесь оливковое масло и кьянти. как и советовала Илона. Ноги сами привели её к дворцу Медичи, и она вновь блаженно погрузилась в атмосферу картин, мифов, истории. В одном из залов, где никого не было, кроме неё, Мария встретилась с настолько знакомыми глазами, смотрящими на неё с полотна, что не выдержала и слегка поклонившись, поздоровалась вслух с дамой под покрывалам кисти Рафаэля и вспомнила о своём диване в паршивой коммуналке в Грозном, где она жила с 16 лет. Тогда булавками от одежды прикрепляла она к этому ковру вырезанные из огоньков репродукции известных полотен: цыганочка, гальса, хальса, Мадонна Литта, Леонардо да Винчи, и среди них она Это женщина, перед которой сейчас стояла Мария. Боже, как давно это было? В жизни, которая будто умерла, в городе, который разрушен русскими, в месте, рядом с которым правоверные мусульмане теперь проводили публичные казни по законам шариата. Попрощавшись со своей старой знакомой, она ещё покружила по залам, И вышла на улицу. Солнце прорезалось сквозь облака, и в его бликах город, дома, река и старый мост заиграли новыми красками. Мария сидела в кафе у набережной, пила красное вино и смотрела на причудливую архитектуру старого моста. На душе было спокойно и хорошо. И никуда не хотелось идти. она бы согласилась стать частью этой самой набережной чтобы смотреть как течёт орно или стать водою что всегда в движении струится отражая небо и облака плыть бы и не думать о том что было раньше и что будет потом но увы тарелки и бокалы пустели нужно было вставать и идти Она попросила официантку сфотографировать её на фоне всего, чем она не смогла стать, а потом встала и пошла. В отель, в который она почему-то нашла с трудом, Мария вернулась с бутылкой свежего зелёного оливкового масла, бутылкой недешёвого океанти, какими-то кофточками и жаждой общения. Но номер был пуст. Она представила себе, что это их с Самиром номер, и сердце её сжалось от тоски по нему. Но она постаралась отбросить эти пустые мечты, тем более что сама не знала, кто именно ей нужен сейчас. Такого человека просто не было. Настроение было уже почти на нуле, когда наконец появилась Анна. Глаза её весело блестели, Она прекрасно провела день, а вечер был ещё впереди. И Мария по достоинству оценила её доброту, когда вновь оказалась на улице с Анной и её спутником Александром. Они немного побродили по вечерней Флоренции, пугавшей их то появлявшимся, то исчезавшим дождём, а потом сидели в кафе и пробовали всевозможные сорта пива. Самым вкусным было тёмное пиво Лёв в золотистой бутылке. Все весело трепались за столом. Вечер незаметно подошёл к концу. Нужно было идти домой и готовиться к переезду в Рим. На утро автобус нёсся по дорогам Италии, а свинцовые тучи будто гнались за ним. И у самого Рима наконец догнали и принялись поливать его дождём. И всё-таки за запотевшими, мокрыми, будто плачущими стёклами уже был он, Рим, к которому неизбежно привели все дороги. Сколи в автобус вошла бойкая, обаятельная женщина, похожая на воробья, и экскурсия по Риму началась. Ей интересно было слушать, но за окном по-прежнему почти ничего не было видно. В соборе Святого Петра Мария не выдержала, И начала расспрашивать её, действительно ли перед ними могила настоящего апостола. Да, это могила Святого Петра, ответил ей Воробушек. Несмотря на очевидную неуместность вопроса, Мария продолжила: Понимаете, большинство из нас выросли с красными галстуками на шее, и сомнение в подлинности всего этого неизбежный. Не переживайте. Бог над всеми и помогает всем. И тем, кто верит, и тем, кто не верит в него, успокоил воробушек, взёрнув острый носик. Марии слегка позавидовала ей в душе и больше не задавала вопросов. Группа передвигалась дальше по собору. Их подвели к трём захоронениям. На мраморных гробницах были начертаны имена: Галилео, Глилей, Данте Алигьери, Микеланджело, Банароти. Мария смотрела на латинские буквы и не верила своим глазам. Если образ Святого Петра был для неё скорее персонажем из легенды, и могила человека, умершего почти 2000 лет тому назад, не совсем укладывалось в её сознании, то с этими тремя надгробиями дело обстояло совсем иначе. Учёный «Поэт и скульптор. Абсолютно реальные люди в ее понимании, жившие не так давно, чтобы это трудно было себе представить, но слишком давно, чтобы видеть их могилы. Не фараоны же!» Ее сознание, по крайней мере, та его часть, которая в силу жизненного опыта была русской, не могло не испытать огромного потрясения. Как итальянцам удалось сохранить эти могилы? Они не затеряны, не забыты, не осквернены и не уничтожены. Где могилы великих русских учёных и поэтов, живших 500-600 лет тому назад? Их нет? Или она ничего не знает о них? Неужели Россия только варварство? Она поняла, что большего удивления она не испытала и не испытает в Италии. После всего они, наконец, приземлились в отеле рядом с оперным театром, где когда-то, впрочем, всего несколько лет тому назад, танцевал Нуриев. За пару часов отдыха, что Мария провела в номере с Анной, они успели рассказать друг другу о своей жизни, и это еще больше сблизило их. а вечером Мария, пятым колесом в телеге, сидела в милом ресторанчике вместе с двумя уже знакомыми парами. Эта роль несколько смущала ее, но мысль о том, чтобы остаться в вечернем Риме одной, казалась невыносимой. Она сказала, что за свой ужин заплатит сама. Мужчины решили, что вином ее угощают они. Пожилой человек хрипловатым голосом пел у столиков итальянские и прочие песни за вознаграждение. Когда он поравнялся с их столиком, Михаил захотел послушать кубинскую "Бэ самое мучо" и уже достал портмоне, но как всякий человек, не владеющий иностранным языком, замешкался на секунду, и тут Мария, не сдержавшись, выпалила: "Пожалуйста, о соле мио!" Зазвучала песня под аккомпанемент мандолины, а Михаил недобро сверкнул глазами в сторону Марии. Потом певец спел "Бесаме мучо", Михаил дал ему деньги. Марии стало неловко за свою бестактность. Она искала себе оправдание, и оно отыскалось. Во-первых, она выпила вина, во-вторых, в Италии надо слушать итальянские песни, а в-третьих, Она потихоньку рассчитывается с Михаилом, когда будет оплачивать ежемесячный расход электроэнергии дома в России. В конце ужина Мария заплатила за свою еду, а Михаил достал золотую карточку Visa и рассчитался за всё, что ещё было съедено и выпито. Потом все бродили вокруг Колизея, рассматривая его стены и постоянных обитателей. Кошки чьи глаза то тут, то там вспыхивали зелеными огоньками в свете небольших прожекторов. Ночной Рим был вовсе не безлюдным. Уличный термометр показывал плюс 15 градусов Цельсия, и двухчасовая прогулка по центральным улицам до отеля была очень кстати. Плотно застроенный из-за века своего существования, Рим показался Марии несколько лет, тяжеловесным. И она согласилась с Александром, что Париж всё-таки красивее. Михаил ничего не сказал, так как всё его внимание было переключено на Элону, с которой у него, кажется, закрутился роман. Оба мужчины были по второму разу женаты, но здесь, в этой поездке, это было как бы не в счёт. Марию уже ничего не удивляло. Она лишь была убеждена в том, что дожила до своих 40 с лишним лет абсолютно наивной дурой. Местами её будто слегка подташнивало от своего полного несоответствия реальному миру, законы которого были для неё чужды и противны. И ей вспомнились слова Амира: "Мы, мусульмане другие. У нас муж Ждёт жену где-нибудь в Париже целый год и ничего. Он не ищет других женщин, просто ждёт. Было ли всё это правдой? А если было, то не ближе ли ей эта строгость более жёстких и однозначных установок. Мусульманство было для неё более молодой и потому более примитивной версией христианства. Но так ли уж? Хорошо она знала мусульманский мир. Знала лишь то, что могла бы быть в нем мужчиной, но никогда женщиной. Ее бы пристрелили или закопали живьем мужчины ее рода где-нибудь в горах Кавказа, как тех, не подчиняющихся женщин, о чьих печальных судьбах она не раз слышала от кавказских женщин. В голове у нее все перемешалось. И уж сказка римской ночи была несомненной и прекрасной. Засыпая, она разговаривала с Аней, и ей казалось, что не понимали друг друга. Утром Мария вновь поменяла воду своей подуанской розе, которая стойко приносила все тяготы переездов, потом приняла душ и разбудила Аню. Когда Аня встала, Мария невольно залюбовалась девичьей стройностью её фигуры. которая уже была лишена её собственное тело. Они привели себя в порядок и спустились к завтраку. Среди разношёрстной толпы, переговаривающейся на разных языках, она вдруг увидела индийское семейство с двумя детьми. Сердце её как-то болезненно сжалось, но она тут же заставила себя отвести от них глаза и принялась усиленно намазывать джем на булочку. Вскоре собрались Все участники вчерашнего ночного марафона и было решено продолжить его и сегодня. Но сначала был вытикан. Осматривать картины и фрески в нём было так же трудно, как пытаться увидеть Джоконду в Лувре. Разноязычные толпы, броуновское движение тел, жажда приобщиться к святыням и раздражение от невозможности почувствовать что-либо, кроме И я там был. В Сикстинской капелле у Марии почти закружилась голова от невероятной духовной энергии, исходившей от фресок. Остовы желания немедленно и хотя бы на сутки остаться наедине с ними и от огнетующего сопения, шурханья и сдержанного, но не прекращающегося рокота -то толпы. Она попыталась мысленно полетать над толпой вдоль стен и под потолком с большим трудом, но у неё всё-таки кое-что получилось. Стало чуть легче. Но тут она поняла, что ей пора уходить. Она сделала два-три последних глубоких вздоха, словно забирая что-то с собой, и вышла. Автобус высадил их где-то на другой стороне Тибра. Илона знала Рим, конечно, лучше других. Она и выступила в роли поводыря для маленькой компании. Выглянуло солнце, и температура сразу подскочила до плюс двадцати. Рим, омытый ночным дождем, был прекрасен. Мягкое теплое осеннее солнце преобразило его. Он шелестел еще зелеными листьями деревьев, бросал им под ноги желтые листья. Уже смирившаяся со своей участью, протягивал к ним многоцветие всего, что росло на подоконниках и балконах, радовал птичьим щебетанием. Блуждая, они вышли к небольшому парку и, усевшись на скамейке, блаженно подставили лица ласковым солнечным лучам. Вокруг росли пальмы, вечно зеленые кусты, вьющиеся розы, На скамейках сидели аккуратно причёсанные и принаряженные старички и старушки, оживлённо обсуждающие своё житьё-бытьё. Мария в который раз вспомнила о российских стариках, зачастую плохо одетых, с печатью неизбывной грусти или патологической хмурой озлобленности на лицах, и лицо её помрачнело. «На завтра предстояло вернуться в Россию». Ана закурила сигарету и заметила, что пальцы её опять задрожали. Волевым усилием, отбросив мысли о доме, она вскочила, подбежала к зелёному кусту, встала в балетную стойку и попросила сфотографировать её. Она улыбалась всем чертям на зло. И этот день, и этот час принадлежали ей. Когда все поднялись, чтобы продолжить прогулку, Мария увкрадкой сорвала маленькую красную розочку с вьющегося куста и бережно положила её в пакет.